Андрей Морсин. «Унция или драгоценное ничто?» «В тех краях гуляете не вы, а ваше настроение» Профессор Якоб А. Пуп Глава первая. Пролог. Старинный дворец с башенками и шпилями, украшенный барельефами и скульптурками крылатых рыб и зверей, казался чудной книжной иллюстрацией. У самой его стены, перед клумбой, устроенной в виде огромного глаза, стояли трое старцев в сюртуках и цилиндрах. Феноменальное везение, первый посмотрел вверх на одну из башенок, упасть оттуда и остаться невредимой. Клумба выглядела ухоженно, но в ее цветочном зрачке растения были сломаны и примяты. «Может, глаз остановил падение взглядом?» — бесстрастно предположил второй. «Эти островитяне до сих пор верят, что отгоняют так злых духов», — покачал головой третий. «Духов или нет, но наша особа упоминала некий чудесный взгляд», — второй говорил вдумчиво превратившие земное притяжение. В небесную притягательность третий усмехнулся. Побойтесь Ньютона, коллега. Да-да, детские фантазии. Вот он, ваш взгляд, первый кивнул на цветник. Весь в этом ярком эллипсе. Но за дело, гении! Открылся квояж, и все тоже принялись доставать блокноты и рулетки, меря глаз и выводя какие-то формулы. Трое у Клумбы были мировыми светилами в естествознании и прибыли на небольшой Атлантический остров изучить интересное для науки дело. Девочка восьми лет упала с высоты ста футов и осталась невредима. Девочку звали Унцией, и она была единственной наследницей династии Саламантов, правившей на острове с давних пор. Заезжие светило долго просвечивали принцессу своими лучами и разглядывали с помощью разных хитроумных приборов, но кроме царапины, копирующей китайский иероглиф пар, других признаков летучести не обнаружили. Прямо на клумбе они нагромоздили гору гипотез, спрыгнув с которой любой бы разбился насмерть, но потом решили, что ребенок попал в восходящий воздушный поток. Погода здесь, правда, была очень жаркой. Удивительное спасение с легкой руки репортеров тут же окрестили волшебным полетом. Новость пересекла океан и попала во все газеты Европы и Америки. Но вскоре отошла на второй план, так как в те июньские дни 1908 года на землю упало неизвестное тело, наделавшее куда больше шума. По случаю волшебного полета Унции, на ее родном острове, испокон веку, так в картах и значившемся, объявили праздник с фейерверками и карнавалом. Солнцу, нагревшему землю под окном, сочинили гимн. Садовника и всех его наследников, включая девочек, освободили от налогов на цветы и фрукты, а служившую в тот злополучный день камеристку Медину, которой за красоту прощалась даже отсутствие должного образования, перевели в ключницы.